Глава 35. Шантаж. Профессор Касьян задумчиво потёр щетину на подбородке, пригладил взъерошенные волосы. "Что? Угадала? Поговори чуть-чуточку с ментальным магом, и научишься у него полезным трюкам. Я вовсе не борец за истину", недовольно скрестила руки на груди. "По мне, не настолько нужна правда, чтобы рисковать своей жизнью. Как-нибудь я без этого проживу". И потом должна же в женщине оставаться какая-то загадка. Нет интриги интерес потерян. Раскрут твою тайну, и я мигом стану обычной ведьмой с оценками ниже средних. Не понимаю, чего ты хочешь? Выторговать особые условия? Мужчина встал и уверенно направился ко мне, вынуждая отступить назад. Я попятилась и упёрлась спиной в дверь. Не дождётся моего страха. Я в стенах родной академии, на мне защитный амулет. Да что мне Кась сделает? Тут же вспомнила рассказы Элли. По академии женских чар из уст в уста переходила сплетня, как профессор Касьян в прошлом году вывез двух чаровниц из наших стен, и больше их никто не видел. Естественно, поговаривали, что он прибрал их себе. Обе девушки сиродки, без родных и близких, и за них некому было заступиться. Может, профессор Кассиан внешне не отвратителен и вовсе не стар, но мне, похоже, судьбы не надо. И почему такая ерунда лезет в голову в самый неподходящий момент? «Да я вообще не про это!» Застыл мужчина, грубо прижав меня к двери, и внезапно подмигнул. «Но ход мысли у тебя любопытный». Ментальный Макк вытащил из нагрудного кармана, сложенный вчетверо лист бумаги и трихнул им перед моим лицом. Это разрешение, подписанное Министерством магии на исследование твоего редкого дара. Мятая бумажка замелькала у меня перед глазами. А ещё я ли рассказывала, что ректор Академии воли и разума умеет подделывать документы? Враки, гаркнул мужчина. Да обо мне слухов ходит больше, чем об охотниках. Если всему верить, можно решить, что я полностью выдуманный персонаж, слишком уж противоречивые версии. Касьян отшатнулся и вальяжно подошёл к столу. Поднял папку, лежащую сверху, и вытащил из неё ещё несколько листов. Это официально подтверждённый запрос на твой перевод в Академию воли и разума на время исследования. А это заявление о том, что Эльмира не имела права переносить тебя в наш мир и должна понести за свои дела наказание. И еще официальная бумага о том, что хромой дракон обязан пройти вакцинацию от бешенства. «Шантаж!» – мой голос дрогнул. Кстати, о талантах Касьяна в шантаже Эля тоже упоминала. «Я неплохой человек, но настойчивый. Иду до конца». выдохнул мужчина. «Сплетни обо мне – нелепая выдумка. Я стал ректором одной из самых великих академий в 37 лет. Не потому, что оклеветал предыдущего главу, а потому, что он смог выдержать большую игру соответственности. И маги из министерства оценили это». «Не знаю, можно ли ему доверять. Особенно после пачки бумаг с доносами». Твоя безопасность при испытании дара моя ответственность. Я не дам тебе погибнуть, хрипло произнёс мужчина. Ну и магический дар тоже не позволит. Но теперь мне интересно ещё кое-что. Реально ли действуют женские чары? Вообще-то я от них закодирован. Профессор Косян снова приблизился и молча уставился на меня, словно внимательно рассматривал известную картину великого мастера. Я живо вспомнила и представила, как Эльмира рассказывает, что мечтает о муже, ментальном маге. Вспомнила не случайно, а чтобы Касьян решил, что Эля говорит не о ком-то абстрактном, а о нем самом. «Милана, хочешь, чтобы я поверил, что в этой академии есть другая девушка, чьи женские чары мне стоит изучить?» Из-под лобья спросил мужчина и развел руками. Весьма странный маневр, особенно с учетом истории про двух якобы пропавших в моей вине чаровниц. Я покраснела. Но принудительно управлять мыслями чрезвычайно сложно, как и просчитывать каждый шаг собеседника наперед. Я просто хотела, чтобы Эля немножечко пообщалась с еще одним ментальным магом, кроме нашего Елизара, от которого она без ума. Ты не сможешь обыграть меня моим же оружием, выстучал профессор себя по веску фокус внимания женские чары и непонятный дар вот три твоих козере и чтобы побеждать по жизни тебе важно максимально глубоко их исследовать ладно нерешительно ответила я согласна но если вы гарантируете мне безопасность и ни одна из ваших официальных бумажённых не уйдёт дальше этого кабинета тогда порви их сама. Мужину Хмельнуса я живо протянул мне бумаги. Его довольное лицо меня ничуть не радовало. Но что оставалось делать? Я не хочу, чтобы Эля пострадала из-за меня. И Дракош жалко. Вдруг у него после вакцинации какие-нибудь побочные эффекты полезут или заболеет, пусть даже и в лёгкой форме. Я не умею лечить драконов от бесов. Парокам Касьян крепко пожал мою ладонь и указал на дверь. Не смею больше удерживать тебя от занятий в академии. А о проведении испытания будет объявлено дополнительно, когда я всё подготовлю. Договорились, хмыкнула я и вышла в коридор в полной уверенности, что меня облапошили как маленького ребёнка.